раскинувшегося перед ними мира. Им была видна заснеженная излучина Аби, старый Анискинский Осакорь на берегу, деревня, раскинувшаяся подковой. И участковому все это было видно. Дома, тесно бегущие улицы, два красных флага на сельсовете и колхозной конторе, маленькая площадь возле магазина. В области надо открыть еще сотню леспромхозов, чтобы брать только ежегодный прирост, — прежним тоном сказал Степанов. «Через пять лет этот кедрач погиб бы!» Анискин усмехнулся. «Ведь и он знал, что этот кедрач лет через пять погибнет. Всего два месяца назад, в конце сентября, он шел кедрачом, ступал по мягким иголкам и с печалью думал о том, что нет уже в бару прежнего урожая орехов, ни белки, ни бурундука не встретил Анискин, пройдя через весь лес» и вечером рассказывал Глафири об этом. — Так, — сказал участковый, — эдак. Три самых сильных, молодых и здоровых кедра стояли перед глазами Анискина и не кланялись ветру, который порывами все еще набегал с южной стороны. И тому ветру, что мчался с севера, тоже не поддавались три сильных дерева. — Ну ладно, Евгений Тарасович, сказал Анискин. Я тебя отдела ведь потому оторвал, что мне с тобой было надо о Верютине поговорить. Теперь я знаю, что ты о нем думаешь. А то в деревне есть человек, который считает, что он один за всю тайку стоит. Полоотвернувшись от Степанова, чтобы шагать дальше по своим милицейским делам, участковый по давней своей привычке сразу не ушел. Улыбнувшись в сторону, он сказал «А ведь ты правильно, товарищ Степанов, меня бурбоном обозвал. Чем я лучше Верютина, если не о завтрашнем дне думаю, а о вчерашнем?» «Так что ты меня извиняй, товарищ Степанов, за глупость. А теперь вот что. Теперь я пошел. До свидания, Евгений Тарасович!» Участковый на самом деле пошел из лесосеки. Он по-прежнему глядел на родную деревню, так как теперь она была видна с той стороны, с которой Анискин ее никогда не видел. Кедрач закрывал деревню, и вот теперь участковый смотрел на нее так, словно не узнавал. Он спотыкался о сучьи пеньки, дышал тяжело, надрывно, но так и не почувствовал, когда вышел из лесосеки. Ему просто стало легче идти, а деревня укрупнилась и уже не ярким пятном, а длинной полоской виделся красный лозунг на школе. «Как в чужую» входил Анискин в родную деревню. Ему вновь понравились молодые дома механизаторов, что шли по откосу, показались незнакомыми пять пустых и черных скворешников на доме Семенихиных, а потом привлек внимание самый крайний дом из тех, что были недавно построены. Дом тоже был механизаторский, Но Анискину показалось, что он его никогда не видел. У нового дома не было еще ни ограды, ни полисадника, Ни одно дерево не росло рядом, не лежал позади просторный огород. Доступный всем ветрам, обнаженный дом стоял на краю деревни. Одинокое что-то было в окнах без ставен, в крыльце, которое бесстыдно выступало на прохожую часть улицы. Этого дома Анискин никогда не видел. Как, когда вырос он? Это в родной-то деревне, где участковый знал каждого человека наизусть и мог сказать, что варят на ужин в доме под пятью скворечниками. Потом, трудно и долго раздумывая, Анискин сообразил, что в крайнем доме перед праздниками поселился Алексей Заремба с молодой женой. Ага, Заремба, тот самый. Так, вслух сказал участковый. Эдак было, оказывается, и в его родной деревне такое, чего он не видел, не знал. Что это торчало над крышей дома Толоконниковых? По всем признакам телевизионная антенна. Значит, Васька толоконников, вернувшись из армии, ладился принимать Томск, хоть и далеко до него. Анискин звучно прицикнул зубом, опять усмехнулся. Ах, какой незнакомой, казалась деревня со стороны нового пустыря! Интересно, интересно! Неторопливо взгромозившись на новое крыльцо, участковый смел снег с валенок. Выпрямившись, немного постоял, чтобы разгоряченное лицо чуточку поостыло,